Господин прохаска обрадовался так, словно решил непосильную головоломку. «Вот оно что!» «Ну да, конечно, при законном браке знатность передается по мужской линии. Следовательно, если вы женитесь на своей избраннице, то мой сын потеряет дворянство, как и его потомство», — закончил посетитель. «Ведь я наследственный дворянин во втором поколении, во втором...» И последним. «Хм. В юридический отдел департамента Геральдики обращаться пробовали? Дело, конечно, неверное, сомнительное, и уж во всяком случае конетельное, но мне известны случай когда...» Обращался. Отказали на отрез. Господин прохаска всплеснул лапками. «Что же я могу сделать? Не я принимал закон об эрозии знатности». «И не я». «Разумеется, вы бы его не приняли. А между тем, с этим законом наша страна живет уже скоро 300 лет и хорошо живет. Дворянство — очень полезная опора государственной власти, и не надо позволять этой опоре загнивать на корню. Ненависть к развращенной аристократии во все времена вела к революциям. Привилегии дворянского сословия должны быть оправданы беззаветным служением Отечеству, а как прикажете достичь этого?» давать дворянство исключительно по личным заслугам, начисто отменив наследование титулов. Пробовали, не вышло. Люди в своем большинстве устроены так, что желают передать свое достояние потомству, которое, заметьте, заслужило эти блага только тем, что родилось в удачной семье. Мы с вами, понятно, считаем наследование дворянства справедливым, но вот беда, мало кто из простолюдинов с нами согласен. У них свои понятия о справедливости, причем аргументированные ничуть не хуже. Как быть, а? «Наверное, так, как уже есть», — пожал плечами посетитель. «Я вовсе не...» «Вот именно...» «Оставить так, как уже есть». «Целесообразность, как мостик, между двумя полярными представлениями о справедливости». Черт с ними, с наследниками! Пусть наследуют!» Но если есть пряник, то для блага страны должен быть и кнут, иначе спустя несколько поколений дворянство просто-напросто выродится и перестанет быть полезным. Кнут. В наследовании имущества таким кнутом является налог на наследство. В наследовании титулов — понятие эрозии знатности. Князь, свежеудостоенный этого титула, имеет право, как вам известно, на четыре последующих поколения потомков князей — Граф на 3, барон на 2, а простой дворянин лишь на одно. Логика закона проста. Если не желаешь, чтобы твои потомки растворились в море простолюдинов, старайся подтвердить дворянство примерной службой или каким-нибудь полезным отечеству деянием, ну, скажем прямо, подвигом. Такая система, во-первых, держит дворянство в напряжении, препятствуя процессам его естественного разложения, а во-вторых, позволяет рекрутировать в дворянское сословие наиболее талантливых и достойных простолюдинов, что идет сословию только на пользу, не говоря уже о пользе для страны. Как иначе прикажете сделать активной хотя бы часть населения? Ну, разумеется, среди наследственных дворян есть и бездельники, и моральные уродцы, и вообще люди недостойные. Однако процент их невелик, а кроме того, их можно лишить дворянства, так что авторитет нашего сословия остается высоким. Сословное деление плюс закон об эрозии знатности — разумный компромисс между потребностями государства и интересами всех слоев общества. Разве нет? Согласитесь, закон этот правильный. Недаром за три столетия в него не было внесено никаких принципиальных изменений. Несомненно, господин Прохаска был бы рад и дальше с жаром излагать избитые истины, известные каждому со школьной скамьи. К счастью, кабинетный служака не обладал тренированными легкими публичного оратора. Его румяное лицо покрылось бисеринками пота. Не докончив очередной фразы, он издал горлом смешной сиплый писк, часто задышал и замахал короткими лапками. «Сами, мол, видите, закон есть, компромисс. Лучшего все равно не выдумать, и никто не виноват в том, что за гармонию в обществе приходится расплачиваться не всем, а только таким, как вы». «Я вовсе не покушаюсь на закон», — тихо сказал посетитель. «Я просто хочу знать, как мне быть. Женившись на любимой женщине, я отниму дворянство у моего сына. Помимо того, что я его люблю и не желаю портить его будущее, он мне этого не простит». Ну, «Останьтесь со своей избранницей в гражданском браке», — посоветовал уполномоченный, отдышавшись. Посетитель вздохнул. «Это самый легкий путь». Но не самый желательный. Знаете, мнение родственников, фамильная гордость. Моему сыну уже дают понять, что он ущербен от рождения. Наконец я сам хочу жениться. Ага, ага, покивал господин Прохаска. Значит, вам все-таки во что бы то ни стало необходимо подтвердить дворянство. Так? Истинно так. В чем же я могу помочь? Скажите на милость. «У нас ведь контора по трудоустройству, а не по раздаче незаслуженных привилегий. Служите и воздастся вам. У вас какой класс? Десятый? Личное дворянство вами уже подтверждено, а вот потомственное...» «Да, до действительного статского советника вам, как говорится, семь верст и все лесом. Вы в каком департаменте служите?» Господин Прохаско впился взглядом в экранчик с данными посетителя. «В земской канцелярии. Совсем скверно. Если вам очень повезет, то лет через тридцать беспорочной службы вы в самом деле можете надеяться, но вам ведь надо гораздо раньше. Тогда я затрудняюсь даже что-либо посоветовать. Э, вот разве что...» «Что?» — спросил посетитель. «Военная служба? Или не привлекает?» «Едва заметная гримаса. «Не в том дело, что не привлекает, хотя, по правде говоря, так оно и есть, но не в том дело. Мне уже поздно рассчитывать на военную карьеру, элементарно, поздно. Вот если бы я спохватился лет десять назад...» «Жаль, что десять лет назад вы были менее дальновидны, чем вам следовало быть». В голосе старшего уполномоченного появились нотки осуждения. Ну тогда заслужите Владимира или Станислава. При моем чине еще скажите Андрея Первозванного. Понимаю, это затруднительно, однако возможно. Совершите какой-нибудь подвиг, пусть не военный, а на гражданской стезе, и пусть о нем станет широко известно. «Не пренебрегайте пресса и скромничать в таком деле вредно. Вы богаты?» «Если бы». Посетитель невесело хмыкнул. «Всего-навсего не нищ». А связи?» «Хотя, да, о чем я говорю. Будь у вас связи, вы не пришли бы сюда. Жаль. Если бы вы могли, скажем, организовать для государства беспроцентный заем на несколько миллиардов, Владимир четвертой степени уже гарантированно висел бы у вас на шее» естественно, вместе с потомственным дворянством. Хотя получить потомственное можно и без ордена, прямым указом государя. Посетитель вздохнул. «Не вижу способа заслужить эту милость, находясь на земской службе. А подлежачий камень вода не потечет. ищите подвига. Предотвратите, например, техногенную катастрофу, остановите эпидемию, сделайте мировое открытие». Придумайте, как накормить пятью хлебами голодающих в Африке. Достигните Северного полюса верхом на прирученном белом медведе и, главное, заставьте о себе заговорить. Ну и о России, разумеется. Заставьте хотя бы одних только россиян почувствовать, что Россия вовсе не бесполезная часть всепланетной конфедерации и считайте, что подтвержденное потомственное дворянство у вас в кармане. «Ну как?» Посетитель беспомощно развел руками. К сожалению, для меня все это из области беспочвенных фантазий. Я всего лишь чиновник земской канцелярии, а не первопроходец-дрессировщик. Ну, тогда заслоните государя от пули террориста. Тут везло даже простолюдинам. Откуда в наше время он возьмется? То есть, не простолюдина, а террорист. Или вы предлагаете мне самому организовать покушение? Ой, Господь, с вами шокированный господин прохаска всплеснул короткими ручками как можно такое подумать это я просто пофантазировал каюсь не слишком удачно даже не знаю чем вам помочь а можно конечно посмотреть вакансии но сами понимаете шанс мал кивнул посетитель понимаю и все таки если вы не возражаете я бы хотел взглянуть пожалуйста Старший уполномоченный пододвинул к себе монитор. «Так, ну это вас не заинтересует, это тоже, тут вообще нет никаких шансов. Убираю. Так, что у нас осталось?» «Немного. Даже прискорбно мало, я бы сказал. Ведь должность начальника дежурной смены на станции аэрации вас не привлекает, не так ли?» «Не привлекает. Так я и думал. Хотя жалоба не очень хорошее. Могу предложить еще должность старшего воспитателя в интернате для детей с острыми социальными отклонениями. Тоже нет. <свят> Инспектор по санитарному состоянию городских участков. Нет. Вы правы. Раньше это называлось просто дворником. Так, дальше тут у меня вакансии конкурсные. Посмотрим. Лектор-проповедник... «Не об аптистской церкви, нет?» «Распорядитель-эвакуатор в молодежном клубе», «Страховой агент», «Младший редактор в журнале «Юный гельминтолог».» «Нет, так-таки нет». «Так-таки нет», — вздохнул посетитель. «Да, подтвердить дворянство на таких должностях довольно проблематично», — согласился господин Прохаска и тоже вздохнул. Разве что счастливый случай. Но ведь счастливый случай может выпасть вам и в вашем земстве. Нет? Посетитель сделал движение, по-видимому, означавшее «да», разумеется. Но такой случай пока не выпадал. Пожалуй, проще выиграть главный приз в лотерее. Теоретически возможно, но из области чудес. Неужели нет иных вакансий? По Тамбовскому округу, увы-увы погодите ка скажите мне вот что вам обязательно нужна работа в нашем округе мне конечно нет Розовое личико господина прохаски просветлела ну разумеется как это я сразу не сообразил тогда одну минуточку но обязательно в россии не так ли где угодно хоть и во внеземелье серьезно «Что же вы мне голову морочите? Так бы сразу и сказали. Где угодно, это проще. Сейчас-сейчас. Ага, с производством, вы, надо полагать, знакомы. А с финансами? Есть вакансия судового бухгалтера на лайнере Полин. Что скажете? Баржа та ещё возит переселенцев по 10 тысяч душ за один рейс. Для вашего класса должность в самый раз. Согласны?» — Больше ничего нет. — Ну, почему нет? Колониальная администрация прямо-таки заваливает нас заявками. Но ведь вы, наверное, не захотите работать по контракту 10 лет в какой-нибудь паскудной дыре в созвездии Мухи. Остается земной космофлот. Вот, скажем, корвету нахальный требуется ревизор. Контракт трехлетний, отдельная каюта, жалования сносное, премиальные, особая плата за страх. «За страх?» Посетитель встрепенулся. «Разумеется, за страх. Если бы где-то приплачивали за удовольствие, я бы первый туда кинулся». «Простите, но ведь на данный момент метрополия не находится в состоянии войны, не так ли?» «А что считать войной?» Риторически изрёк Прохаска. «Полицейская операция на одной из окраенных планет. Это война или нет? А миротворческие миссии...» Как всегда, войны нет, а трупы есть. Это намек? Что вы, никакого намека. Лично я не имею ни малейшего понятия о ближайших планах Адмиралтейства относительно данного корвета. Да и странно было бы, если бы я их знал. Мне только известно, что судно военное, и что иной раз за страх платят и в мирное время. Ну как, согласны рассмотреть? Вы еще спрашиваете. Конечно, согласен. В случае успеха не примену отблагодарить вас, чем сумею. Господин Прохаска хрюкнул и вдруг широко улыбнулся. Упиваясь неожиданным, удивившим его самого сочувствием к ближнему, он пребывал в великолепном настроении и был не прочь проявить еще и щедрость. Один персонаж брал взятки борзыми щенками, а я беру грибными местами. Вы покажете мне свои излюбленные грибные места, и мы пойдем вместе собирать трюфели с хряком, чемпионом, когда вернетесь. И если вернетесь, разумеется.